Глава 20. 22 июня 2021 года. Шум. Громкий и совсем неподалеку. Я вслушиваюсь в сумерках ночной лампы, все еще в полусне, не что это было. Кейт! Настоятельно зовет голос, сопровождающийся еще одним резким стуком в дверь. Проснись! Я смотрю на время. 6.02. Какого черта происходит? Секунду! Я встаю и накидываю халат. Открываю дверь, встречаясь с Арне, одетом в полное уличное обмундирование, красный пуховик и штаны. Еще более неуместным кажется его лицо, посеревшее, потрясенное. «Что случилось?» Скачок тревоги концентрирует мое внимание. Случился пожар, кто-то покалечился. О, черт, коро! Что-то случилось с ней и с ребенком? «Тебе нужно одеться!» Арне уходит от вопроса. «Быстро!» «Я не двигаюсь!» «Почему, — настаиваю я, — скажи мне!» Арне опирается лбом о дверной косяк в жесте чистого отчаяния. «Там тело на льду!» Его голос скованный и ровный, как будто он не до конца верит в то, что говорит. «Возле башни!» «Тело!» Я пялюсь на него, пытаясь понять его слова. «Что? Ты? Кто?» Но в ту же секунду, когда я спрашиваю, я уже знаю ответ. «Я ждала этого момента неделями!» «Это Алекс», — подтверждает Арне. Он смотрит в сторону, моргая и глубоко вдыхая. «О, Господи! Я отшатываюсь назад в комнату, наполовину задыхаясь от шока. Ты уверен, что он мертв? «Мы так думаем». Я хватаю джинсы со спинки стула и натягиваю их под халатом. «Кто нашел его?» «Элис», — Арне отводит взгляд, когда я натягиваю остальные вещи. «Она не могла заснуть, поэтому решила выйти и выпустить погодный шар», дать Соне возможность выспаться. Она заметила Алекса на снегу у башни и не смогла привести его в чувство. Я глазею на Арне, все еще с трудом осознавая происходящее. «Они сейчас его принесут», — добавляет он. «Ты должна быть готова». Я киваю, следуя за ним в коридор. «Несите его в операционную. Может, еще не слишком поздно, — говорю я себе, — отпирая дверь клиники. Если он не пробыл там слишком долго, возможно, что Алекс еще жив». Несколько секунд спустя Люк и Дрю появляются с носилками. Сандрин входит за ними. Наступает неловкий момент, когда они пытаются втиснуть носилки в дверь клиники. Нелегкая задача, учитывая узкие коридоры. У меня больше нет сомнений. Я мгновенно могу сказать по его открытым глазам и синему оттенку кожи, что Алекс мертв окончательно и бесповоротно. «Отнесите его в операционную». Сандрин ждет возле меня — пока они перекладывают тело с носилок на кушетку. В дверном проеме стоит Элис, обнимая Коро, бьющуюся в истерике. «Дайте мне его увидеть!» — вопит она между всхлипываниями. «Нет, — настаиваю я, — возможно, слишком резко. Коро, ты должна позволить мне сделать все необходимое. Я поворачиваюсь к Элис, уведи ее в столовую и завари ей чашку чая». Элис кивает и забирает ее, обняв за плечи. Я глубоко вдыхаю и вхожу в операционную. Смотрю на тело Алекса, анимев от ужаса, скорби и сожаления. Взгляд перескакивает на шкаф с медикаментами, и я думаю, стоит ли мне выдумывать какой-то повод, чтобы остаться на минуту одной. «Ты ничего не сделаешь», — резко спрашивает Сандрин, явно не понимая, почему я трачу драгоценное время. Но уже слишком поздно для реанимации. Угол сгиба конечностей показывает что Алекс умер достаточно давно. Трупное окоченение вместе с минусовой температурой уже сделало их негнущимися. Его лицо замерло в выражении «я не могу определить» растерянности. Губы скованы гримасой, глаза смотрят прямо вперед, как будто глядя на объект на расстоянии вытянутой руки. Волосы стоят дыбом, но это не самое худшее. Есть еще нечто более странное и ужасное в теле, лежащем передо мной. Алекс одет только в тонкую гавайскую рубашку и шорты с прошлого вечера. Его ноги прикрыты тонкими носками, которых почти не видно под спрессованным снегом. Я морщусь от мысли о ходьбе по беспощадному льду с такой слабой защитой. Боль наверняка была невыносима. Теперь точно нет необходимости спешить. Я поворачиваюсь к Дрю и Арне, маячищем позади нас. Спасибо. Дальше я сама. Когда они выходят, Арне быстро сжимает мое плечо в жесте солидарности. Прежде чем они закрывают дверь, я замечаю Тома в коридоре. На его лице замерло выражение страха и растерянности. Хочешь остаться и помочь? Поворачиваюсь я к Сандрин. Начальница станции кивает, поджав губы, бледная и шокированная. И я думаю, не упадет ли она в обморок, Она не была бы первым человеком, потрясенным видом мертвого тела. Я стала свидетельницей достаточного количества случаев в медицинском институте и в больнице. «Ты в норме?» — спрашиваю я, но Сандрин игнорирует вопрос. «Ты можешь что-то сделать?» — тихо спрашивает она. Я проделываю процедуры проверки признаков жизни, щупаю пульс, свечу фонариком в глаза, проверяя реакции зрачков. Затем качаю головой он мёртв. Сандрина седает на стул. Фасад ледяной королевы испарился. Под ним маленькая, испуганная женщина, встретившаяся с ситуацией, которая явно ей не по силам. «Давно, как думаешь?» Но это нам предстоит определить. Я изучаю тело Алекса. Его кожа приобрела прозрачный бело-синий оттенок с явными признаками обморожения на руках, носу и пальцах. Я бы сказала, несколько часов. «Я не понимаю», — шепчет Сандрин. «У него не было причин выходить наружу посреди ночи!» Я подавляю желание констатировать очевидное. Даже если бы у Алекса была обоснованная причина покинуть станцию, отсутствие одежды намекает на совсем другую историю. Причина смерти почти однозначно — обморожение, — заключаю я, пряча свою скорбь и панику, — за точным профессиональным поведением. Хотя у меня нет недостаточной практики, ни ресурсов для полного вскрытия. Нужно его раздеть. Поможешь? Мне на самом деле не нужна ее помощь, но я знаю, что занятие каким-то делом поможет ей справиться с шоком. Вместе мы снимаем одежду с Алекса. Его рубашка порвана на боку, замечаю я, как будто ткань зацепилась за что-то острое. Это случилось вчера за ужином? Не думаю. Я смотрю на свои наручные часы и понимаю, чего не хватает. Его браслета. Он, должно быть, снял его, прежде чем покинуть станцию. «Ничего примечательного в этом нет», — предполагаю я. Я постоянно напоминаю всем надевать их обратно, после того, как они снимают браслеты для зарядки. «Это явно самоубийство», — говорит Сандрин таким тоном, как будто уже пришла к однозначному выводу. Ее лицо снова приобрело ту непроницаемую стойкость, к которой она прибегает, когда приходится справляться с чем-то неприятным, но необходимым. Самоубийство? Права ли она? Решил ли Алекс, который, честно говоря, был нестабилен или в депрессии, возможно, и то, и другое одновременно, лишить себя жизни? Я пытаюсь представить себе отчаяние, которое сподвигло бы человека открыть внешнюю дверь и заставить себя пройтись в этом убийственном холоде, будучи одетым, как в теплый летний день в ганалулу Сколько бы он прошел, прежде чем мороз обездвижил его? Башня в полукилометре от Альфа. Я удивлена, что он добрался так далеко. Сфокусируйся, Кейт. Придерживайся фактов. Я собираюсь снять заледеневшие носки Алекса, когда в дверь стучат. Лицо Дрю появляется секунду спустя. Ты не могла бы проверить коро, Кейт? Она у себя в спальне. Но все еще очень расстроена. Они не могут ее успокоить. Дашь мне 10 минут. Поглядываю я на Сандрин. Начальница станции кивает. Мне все равно нужно связаться с АСН. Ты иди, поговорим позже. Я обнаруживаю коро, зажатой на кровати между Элис и Соней, обнимающими ее, пока она плачет. Обе женщины облегченно смотрят на меня, когда я вхожу. Как она! Одними губами спрашиваю я у Сони, которая просто вскидывает брови в ответ. «Значит, плохо». Я раздумываю, что делать. В идеале я хотела бы осмотреть кору в клинике, но это невозможно с лежащим там телом Алекса. «Вы не против оставить нас наедине?» — говорю я женщинам, которые кивают и встают. Соня снимает красивую вязаную шаль и окутывает ею плечи коро, затем по-матерински пожимает мою руку, прежде чем уйти. Я, наверное, тоже выгляжу потрясенно. Я сажусь напротив Каро. Слезы все еще катятся по ее щекам. Я отрываю несколько кусков туалетной бумаги, которую кто-то принес в спальню, и протягиваю их ей. Каро промокает глаза. Я жду, пока она достаточно успокоится, прежде чем начать разговор. «Что с ним случилось?» — запинается она, наконец-то встречаясь со мной взглядом. Я раздумываю, как ответить. Мы не до конца уверены. Вероятно, он решил покончить с собой. Ее реакция такая неожиданная и яростная, что я подпрыгиваю от удивления. «Нет!» Она вскакивает. Ее лицо мгновенно превращается из скорбного в яростное. «Он бы никогда этого не сделал! Никогда!» Она нависает надо мной, выглядя взбешенной. «Коро!» Я встаю к ней лицом к лицу. «Успокойся!» «Давай сядем и поговорим, ладно?» Она медлит, но затем нерешительно опускается назад на кровать. «Почему ты так говоришь?» Мягко спрашиваю я, пока она пытается отдышаться. Я начинаю беспокоиться о ребенке. Корова дыхает. Ее голос, когда она заговаривает, более уравновешен, но также настойчив. «Алекс никогда бы не покончил с собой!» «Как ты можешь быть уверена?» Спрашиваю я после паузы. «Мне кажется...» Он был в депрессии. «Я просто знаю, ладно?» Она смотрит мне прямо в глаза. Подбородок упрямо вздернут. Мы молчим несколько минут, прежде чем она решается продолжить. «Кейт, пожалуйста, скажи мне, как долго?» Она замолкает, сглатывает. «Как долго это заняло?» «Как долго умирал Алекс?» Я тянусь к ее руке и беру в свою. «Недолго. Минуты, если не меньше». «Ты уверена?» Она смотрит на меня. Я ручаюсь. Он должен был очень быстро впасть в кому. Снова тишина. Пока она обдумывает это, и я заставляю себя гадать, насколько быстро. Пять минут, десять, дольше. Каро прочищает горло, и следующие слова раздаются шепотом. Он... отец, Кейт. Ты уверена? Я смотрю на нее, вспоминая момент сомнения. Когда я спросила об этом на прошлой неделе, узнав, что она ждет ребенка. Она кивает. «Вы с Алексом были в отношениях? Я вспоминаю множество раз, когда видела их вместе. Все-таки не просто друзья». «С конца лета!» — кивает она. И он знал о ребенке. «Я сказала ему несколько недель назад». Как он отреагировал? Коро поднимает на меня взгляд. В ее опухших глазах читается решительность. Он обрадовался. Когда оправился от шока, Он правда был счастлив, но и беспокоился обо мне, о том, как отреагируют остальные. Он не хотел кому-либо рассказывать, просто стремился убраться к чертям с этой станции вместе со мной». Она роняет голову на руки и издает протяжный низкий стон. «Он сделал мне предложение, Кейт, несколько дней назад!» Я сижу, пораженный услышанным. «И ты согласилась?» — кивает. Слезы вновь заливают ее щеки. Когда она заговаривает, слова, словно эхо, вторят моим мыслям. Это похоже на действие кого-то с суицидальными наклонностями. Я не знаю, что ответить. Я пытаюсь разобраться в этом логически. У Алекса, кажется, было все, ради чего стоит жить. И все же. Возможно, стресс от того, что он станет отцом, беспокойство о беременной девушке, так далеко от правильного ухода, Ухудшили его психическое состояние? Подтолкнули его за какую-то грань? «Ты правда считаешь, что он покончил с собой?» Каро глазеет на меня, ожидая, чтобы я это подтвердила. Я колеблюсь, но все-таки решаю сменить курс. «Ты виделась с ним после того, как он ушел с фильма?» спрашиваю я. Каро качает головой. «Я решила, что он пошел спать. Мы всегда спим по отдельности», добавляет она. На этих кроватях не хватает места для двоих. Точнее, троих. Она печально улыбается. Затем ее подбородок дрожит, и она снова начинает плакать. Мне стоило проверить его, Кейт. Но я не хотела его будить. Он и так едва ли спал. Почти все время проводил в интернете, ища всякое. Что именно? Он не мог мне сказать. Просто говорил, что это связано с Жан-Люком. Он... Она прерывается. Он был убежден, что его гибель не была случайностью. Это все, что он говорил. Ты помнишь еще что-нибудь со вчерашнего вечера? Что угодно. Или насчет его поведения в последние дни. Я чувствую волну вины. Мне стоило больше настаивать на разговоре с ним. Разобраться в том, что его беспокоило. Коро задумывается. Он сказал... Несколько дней назад, когда я советовала ему побольше спать или пойти к тебе заснотворным, он сказал, что уже близок. Я спросила его, близок к чему? Алекс пообещал, что расскажет мне, когда у него будут доказательства, которые он сможет показать Сандрин и потребовать от нее действий. До тех пор он сказал, что лучше, безопаснее для меня не знать. «Безопаснее?» Он именно так сказал? «Да». Я спросила, что он имеет в виду. сказал, что он пугает меня, но Алекс отказался объяснять больше. Он говорил, что его главный приоритет — это разобраться во всем, а потом забрать меня с базы для родов. Я закусываю губу, думая. Нас прерывает громкий стук в дверь. Сандрин просовывает голову в комнату, глядит на коро, которая отказывается смотреть мне в глаза. «Ты в порядке?» — быстро спрашивает начальница станции. Очевидно, она полностью оправилась от шока в операционной. Коро делает видимое усилие, чтобы взять себя в руки. Сандрин разглядывает ее мокрое от слез лицо и поворачивается ко мне. «Аэсэн хотят с тобой поговорить, обсудить все. Встречаемся в моем офисе через пять минут. Ладно. Я чувствую зарождающуюся головную боль в висках вместе с пробирающей до костей усталостью которая тяжелым грузом ложится на плечи. Одно совершенно ясно — это будет очень длинный день».